Да, знамену стали делиться, ну и изничтожились. Мне земли пришлось всего полторы десятины. Да, черт, я не жадный, я своей скудости не стыжусь. Чем, девчонка, виновата, что юбчонка, мам, маловато. Одна беда, детей много было, женили рано, ну она и наваляла мне их. Баба правда, отменная была. Я с ней восемнадцать годов отжил и девять человек наплодил. А. Значит, любишь это дело? Баб то? кто же их не любит то? Да я и теперь не откажусь. Подавай какую хвост. При старости при такой не гребают никакой. У чужому краю и сребой как в раю. Вон, бает, господа, какие-то ярусные капли пьют, чтобы, значит, герувитей быть. А я и без них, как дорвусь в рукавицах, не отташусь. Старая кобыла борозды не испортит. Да. А детей, говорю, правда, много нарожал. Ну, только их почти всех Бог по одному прибрал. Мне и стало посвободнее. А как и жена померла, я семь годов довцом ходил, думал, так и свекую. А на зачали сбивать. Что ж ты, мол, каков псевок какой в поле, рубахи некому постирать, женись, заженись. Да а я и послухался, тут как раз брата моего старшего убили. Я и думаю себе. Постой, как убили? Кто а? убил? Нет. Так такие убили, пропадя они пропадом. Они ведь страшные, жадные, аредные, черти. Ну, брат, правда, чуточку ладно сделал. Приловчился у них в вот увечек поворовывать. Они, поймай его, схоронились так-то в не в балке. А как завидели, что он ярко по полю в сонарках на себе прет... Выскочили, давай его Ногайками парить По ушам, а да почем попадя, глушить Ну так, до смерти засекли Ну а я в ту пору и женился Думал, думал, за кого бы, дескать, посвататься Да, думаю, за меня, за такого пойдет, за старого до вдового. Он все случил. Зашел раз к невестке, ну, к обдове А там нищенка, дурочка, сидит, хлебушка зашла попросить. Я ее и спрашиваю, смеху ради. А что ж ты, дедка, шатаешься, по берушке ходишь? Ты б замуж шла. Ты что, здоровая? А возьму луна большого там с спросят? Так что ж, говорит, за хорошую голову пошла бы, И что? мол, какая шустрая, за хорошую, у меня при твоей дурости и бедность тебе нечего разбирать, да вот тебе, к примеру, хорошая голова, дескать, я, пойдешь за меня? Ты, мол, не гляди на мою старость, стар пестрец, до да уха сладка, но она, понятно, рада, радехонька, кто ж ее такой-то опричневца возьмет? Дундук бестолковый, поберушка а красотой так даже я перед ней. Куроль. Ну, повенчались на раннее успение. Она пожила осень до зиму, а на Фомино и пятки салом подмазала. Ушла. меня, говорит, любовники рамками кормили, а ты, кубей, у тебя нет ничего. понятно, обыкла шататься, работой скучает и ушла, слава Богу. Да, так ты теперь и живешь один. Mm -hmm. Так вот и живу. Mm -hmm. Так и живу. Бояре хороший. Куда будем помирать, тогда будем горевать. Mm -hmm. А пока вот по садам сижу, а зиму хожу, волну бью по соседским дворам. Дома долго я не люблю сидеть. К дому у меня mm -hmm. ухода нету. Ну, а дети твои, они и дома живут? Дети у меня никуда. Один сын, слава богу, на казенных харчах, солдатах. Другой хромой пьяница, сапожник. Сапожник, сапожника родному отцу без пятака латки на сапог не положит. А как у самого нужда, сейчас к отцу, батя, помоги. Да помогаю по силе мочи. Солнце. По низу аллеи между стволами стоят золотистые столпы чистого и холодного вечернего света. Шалаш кончили. Теперь все ново, сухо, в порядке. Яков благодушно за чайком. А, ничего А в осне первая волку зима Мы этих бурей не боимся А ты, Яков Демидович а? Сказки разные, стихи, былины, знаешь? Это как поберушки-то на ярмарках кричат У -у -у. А, Это я много знаю Я три лета при свечной лавке жил Ездил, торговал с приказчиками по селам, по престольным праздникам. Нас семь подвод было. Так они страсть, как кричат эти коллеги-перехожие. И как поднимут, поднимут разалки и попашечки. А ты можешь по-ихнему кричать? Вона, и что бы тебе? Ну, <смех> <смех> <смех> разжалки, попавшечки, разжалки, мамашечки, подайте лазорю богому безногому. Ваши ножки ходят, ваши ручки служат, а он того не может, с мальства страдая. Ваша подающая рука, которая подавай, того век не оскудивай. Ваше подаяние на огне не горит и в воде не тонет, ее мой не ест, ни ржа не точа. подайте не ради нашего прощения, ради своей души спасения. Как вы, разжалки и воспитатели, нам подадите, вы своей души спасению угодите. Разжалки! И сестрицы, и братцы. Мы как помрем Ничего с собой не возьмем Ни злато, ни серебра Ни богатства, ни имения С он лазер Не ходил, не служил. Согласен он вам за корку Служить, каменные горы Бить, чем таким несчастным бить Небесная птица Не може ее без крыла по воздуху носить, Так, бедный калека, не може на своих ножках ходить. Рожжалки наши, питатели, Вы подайте свое верное подаяние не другу, не брату, Подайте самому Господу Богу святому. Вот так вот. Они кричат, народ обманывают, а их всех надо по тюрьмам рассажать. Они там сыты и на всем потом будут. Ну, а какие ты сказки знаешь? А, сказки? Э, про конька Горбенька знаю, про Младаго Ивана Царевича, как он по уходу ходил. Свою царевну добывал а, а вот еще про этого Алексея Божьи человеки э, У главном Городе Урыми При первом царю При Онории При великом князе При Тимьяну Жил значит князь Со княгиней Он усердно молился Трудился Просил себе детище У матери госпожи Пресвятой Богородицы Создание, дескать Господи, единую чаду При младых лет на посмотрение При старости на презрение И в скорости, значит, так по его молитве и вышло дело Алексей, божьи человеки, скитался и спасался А мать с отцом его не узнали Ну, за поберушку почитали И вот говорит он тут отцу матери Состройте мне, дескать, отхожую келью у красном зеленом саду Где всякий мусор мечут и помои там свиньям льют Вот, зачем он в келье трудиться Со всеми своими образами, иконами С пресвятой госпожой Богородицей И тут, значит, и век свой молодой скончил Отворил, слушка, дверь, зашел на порог и гроб открыл, а он как живой лежит. И вскричали тут отец с матерью между себя. Сын наш, дескать, возлюбленный, что ж ты над собою сделал? Да мы тебе тебя в лучшем виде келью отстроили, твою младость успокоили. Тут бы хорошо Водочки Стаканчик а? Да, какой-нибудь закусочки Закусить А что ты из закусок Больше всего любишь? А, из закусок-то? Да. да Да что же вот Селеночки Неплохо закусить бараньки жареные, пирожка с самовинкой, да я по совести сказать, за весь век только один раз сытый был, ага. когда на бойнях у купца в Ельце служил. 24 июня. Дождь, дождь и дождь. С Яковом не видались давно, Только немножко поболтали вчера вечером. Сидит на соломе, ест кулеш из чугунчика. На пне горит свечка, забитая в какую-то жестянку. На стене шалаша чернеет его большая тень. Снаружи по шалашу шуршит ветер с дождем. Кругом в саду непроглядная чернота. Вот ты говоришь, тебе пятьдесят седьмой. Да. Значит, лет через десять, может, и помирать придется. Так, Думаешь когда-либо об этом? Боишься? Нет. Не думаю. А двум смертям не быть, а одной ее не миновать. Чего же я бояться? Да как же не бояться? Ты только представь себе. Вот в такую вот ночь, да в гробу, в могиле, на кладбище. Так а, ось туда, Могел-то и не протечет, мелко-то не положит. Разговор о Боге тоже перевел на шутку, на сказку о солдате, который попал в рай и остался очень им недоволен. Ах, вон оно что, это рай. Да какой же это рай? Э, ни трубочки, ни, ни водочки. Кабы, трубочка... Да, водочка, да кисец с табачком, вот это иная была бы статья. А нам, думается, <свят> ничего на том свете не будет. Как? Ни этого рая, ни ада. Как? Как? А как же святые-то в районе живут, если его нет? Нет. это вы глупо говорите это выходит, что и Бога нету. Так а бы его не было, вся бы земля пропала. Не дал бы, к примеру, сказать, Бог травы, кормов. Вся бы скотина поколела. Так то вы знаете, как Христос с дьяволом насчет людей делились. Вот как братья на селе делятся. Тебе, говорит Христос, пущай мертвые достанутся. Ну, тебе же лучше будет мертвых тлить больше. А мне, значит, живые. А, а потом обдумался, да и на попятный. Ведь как же? Ведь они все живые-то. Да? Когда-нибудь мертвые будут. А? И значит, сошлись на том, что которые упасутся ему, Богу а который нет дьяволу двадцать шестое июня дождь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 А, а чтобы радость была радость. Вот А, а. а разве это не радость? Сладко есть, <связь> сладко пить, <связь> женой красивой спать, <связь> <связь> <связь> богатым и почетным быть. Ну это само собой. Значит, не в этом одном дело, да? Стало быть, что нет. А в чем же? В чем? Да в чём? Вот, мы вот так-то возили раз. Спокойненьким родителям хлеб с поля. Ну, а я и пристань к нему. Что, да как, да зачем? Я тогда ещё совсем коростовый был. А он молчал, молчал. Да и говорит, наконец. Вот как пущу тебе, малый, по ушам кнутом, тогда узнаешь, зачем.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 К во весь дух бежит девочка, лет семи или восьми. Бежит и навзрыт плача, спешит из оржей телушку выгнать, а он стоит и орёт на всее поле. Длинный, долговязый, морда злая, скучная, и орёт безо всякой совести. Опять телушка воржит, тапит твою тапит. Ты так-то за них глядишь, распро так твою так. Я просто дивудался. Да чаво свинья, не вижу. Можно разве так-то на свое дитя кричать? Ну вот. А ты говоришь, что лучше нашей державы, лучше нашего народа во всем свете нету. А что ж? Конечно, нету. Только, конечно, нас учить надо. как бы подойти к этому самому дураку, да дать ему, чтоб красные сопли потекли. Небось, другой трасс не горланил бы так-то. А еще и то сказать, не все же у вас подобные. Я в конце утром пастуха у вас за гуном видел. Ну, да чего хорошего? Сидит на мяже И портки себе сжет Скотина по всему полю разбрелась А ему и горюшки мало Вынул это стекло жгучее И наводит на портки Как солнце из-за облака выйдет поток от порток дым столбом Что ж ты, говорю, дурак, делаешь? Ай маленький а? Ведь тебя ж женить давно пора А у него рот до От радости Да уж больно, говорит, чудно Дяенька А, а где что я, я взял это самое стекло-то? А мне брат-солдат принес Нет Наш народ хороший, обоюдный Завтра уезжаю, Яков а -а -а. Ну, что Дай бог час Живо будем, еще, может, повидаемся А далеко едете-то? На юг, к морю Купаться Как купаться? Да вы бы дома-то, в а, да ну. а. а какие же там жители? Наши немцы Там больше татары А, этих я люблю Они, слух есть, нами сто лет владали А известно, конь ездока любит. Опять же, смирный народ, ласковый. Вот скажешь ему, здорово, мол, князь, есть платки? Он так и вскинется весь. Есть, бачка, есть? А Магометовы портки? Тьфу, хорошо, Грех так-то говорить. И больше ничего. Да. А скучать вы не скучаете. Это всегда так перед отъездом. Все будто жалко чего-то. А в дороге, глядь, и разгулялся, и забыл все. А скучать вы не скучайте. Это всегда так перед отъездом. Все будто жалко чего-то. А в дороге, глядь, и разгулялся, и забыл все. Забыл все И поднявшись, Яков бодро пошел к огню, Который, как всегда, Пылал в земляной печурке Против шалаша панлипой И на ходу легонько притопнул Лоптями, соволь моя совка, соволь моя вдовка. Приморские Альпы, 1927. -й. В театре рассказа прозвучал инсценированный рассказ Ивана Бунина «Божье древо». В постановке были заняты народный артист России Иван Краско и народный артист РСФСР Николай Мартон. Музыку к спектаклю написал композитор Владимир Сапожников.